Но, между тем, необходимо сказать что-нибудь о Ковалёве. Ковалёв был колесской асессор. Он два года только ещё состоял в этом звании, и поэтому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя колесским асессором, но всегда майором. Поэтому то самому и мы впредь этого каллежского асессора будем называть майор. Майор Ковалёв имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Сударня, здравствуйте. Ваше сиядство чистее. Имею честь. Воротничок его манишки был всегда чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие можно видеть у всех тех мужей, что имеют полные румяные щеки и хорошо очень играют в бастон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и примехонько доходят до носа. Майор Ковалёв приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места, если удастся, то вице-губернаторского, не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалёв был не прочь и жениться, но только в том случае, когда за невестой случится 200 тысяч капитала. И поэтому теперь можно судить, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное, гладкое место. Извозчик! Извозчик! Ах, чёрт возьми! Ни одного извозчика! Придётся пешком, ах, хоть бы что-нибудь уже вместо носа, а то ничего. Извозчик! Вот Лицо платком закрою, пусть думают, что из носа кровь идёт. Вдруг он стал, как вкопанный у двери одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановился кареты дверцы отворились, выпрыгнул господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе месте изумления Ковалёва, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему всё переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его Возвращение в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нём были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он... Считался в ранге статского советника. Он поглядел по обе стороны и закричал кучеру. Пошёл! Бедный Ковалёв чуть не сошёл с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который ещё вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить? Был в мундире Он побежал за каретую, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор. Нос совершенно спрятал лицо своё в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. Как пройти к нему? По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Чёрт знает, как это сделать. <coughs> милостивый государь, милостивый государь. Что вам угодно? Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать своё место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви, согласитесь? винить меня, но я не могу взять в толк. «О чём вы, извольте, говорить? Объяснитесь? Как мне объяснить? Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласиться, это неприлично». Какой-нибудь торговки которая продает на Воскресенском мосту очищенный апельсин, можно сидеть без носа, но для лица, ожидающего губернаторского места, что без сомнений последует, вы ваше превосходительство посудите сами. Я не знаю, милостивый государь, извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, то вы сами можете понять. Я решительно ничего не понимаю. Изъяснить удовлетворительно. Милостивый государь, я не знаю, как уж понимать ваши слова. Здесь все дело кажется совершенно очевидным. Или вы хотите? Ведь вы мой собственный нос... Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. при том между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вице-мундира, вы, должно быть, служите в Сенате или, по крайней мере, по юстиции. А я же по ученой части. О, Господи, улыбнулась, вся была. Ковалёв совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с ней тоненькое в белом платье, в палевой шляпке, лёгкой, как пирожное. Ковалёв выступил поближе, высунул батистый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки, и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на лёгонькую даму. Вдруг он отскочил, как будто обжёгшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся старским советником, что он и подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос, но... Носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, к кому-нибудь с визитом. <гас> Чёрт возьми! Эй! Извозчик! Пожалуйста! Пожалуйста! Пошёл прямо к оберполицемейстеру! <гас> извозчик! Да ни во всю Ивановскую. Как на грех на Невском тьма народу. Извозчик, кнуп погоняй ты. Вот знакомый стало начальник идёт, а чёрт. Свозь. Ну, звон вы Послушайте, привратник, у себя опер-полицемейстер? Никак нет. Только что уехал. Ах, вот тебе раз! Да но и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может быть, достали бы дома. Ах, извозчик! Да. Пошёл! Как, как, как, как же прямо? Тут поворот а. направо и на на налево. А, чёрт! Направо, налево. А -а -а -а. Поеду прямо в газетную экспедицию. Сделаю публикацию. Извочник газетную экспедицию знаешь? А, да, знаю. Василий знает. Годи! Во! Во! Во! Скорее, подлец! Ох, Ах ты, мёна! Ну, погоняй! Ах, баяно, Эх. Скорее, мошенник! Ах, кого? и Ковалёв, запыхавшись, бежал в небольшую приёмную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесённые медные деньги. Кто здесь принимает объявление? Я. А, здравствуйте. Моё почтение. Я желаю припечатать вам э, что угодно. Я прошу, случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто мне этого подлеца предоставит, получит достаточное вознаграждение. Позвольте узнать, как ваша фамилия? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Зачем же фамилия? Мне нельзя сказать её. У меня много знакомых. Чехтырёва, статская советница, Пелагея Григорьевна, поточина, штаб-эфицерша. Нет, ч -ч -ч -ч, знаете, вдруг узнают, боже, сохрани. Вы можете просто написать «Колежский асессор» и, или даже ещё лучше «Состоящий в майорском чине». А сбежавший был ваш дворовый человек? Ну, какой дворовый человек? Это бы ещё не такое большое мошенничество. Сбежал от меня... НОС. Ха. Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас? НОС, то есть? Да вы не то совсем думаете. НОС. Мой собственный НОС пропал. Неизвестно куда. Чёрт хотел подшутить надо мною. но каким же образом пропал? Я ж это не могу хорошенько понять. Да... Я тоже не могу вам сказать, каким образом. Но главное, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах. Как?! От чего Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнёт писать, что у него сбежал нос, то и так уж говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. Чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего такого нет. Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришёл чиновник. Таким же образом, как вы теперь пришли, принёс записку. Денег по расчёту пришлось 2 рубля 73 копейки, и всё объявление состояло в том, что сбежал пудель чёрной шерсть Кажется, что тут такое? А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения. Ага. А я-то вам не а, о пуделе делаю объявление о, собственно, моём носе стал быть почти то же самое, что о самом себе. Нет, такого объявления я никак не могу поместить. Слушайте, ну когда у меня точно пропал нос? Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должно быть человек весёлого нрава и любите в обществе пошутить. Нет, ну клянусь, ну клянусь вам, вот как бог свят. Пожалуй, уж если до того дошло, то я вам покажу. Зачем же беспокоиться? Нет, я вам покажу. Впрочем, если не в беспокойство, то желательно взглянуть. да да Hvala. Izvualte. Hvala.